Глава 4. страницы с 87 по 104. Восток после упадка античного общества. 1. Древняя культура Ближнего Востока, несмотря на эллимистические влияния, никогда не исчезала. В александрийской науке явно проступает влияние как Востока, так и Греции. Константинополь и Индия тоже были важными пунктами соприкосновения Востока и Запада. В 395 году нашей эры Феодосий I основал византийское государство. Столица государства Константинополь была греческим городом, но она была административным центром обширных областей, где жители составляли только часть городского населения. В течение тысячи лет это государство борясь против Сил наступавших с востока, севера и запада выступала и как хранитель греческой культуры, и как связующее звено между востоком и западом. Месопотамия рано во II столетии наша эра перестала зависеть от римлян и греков, сперва под властью парфянских королей, позже, в скобках 266 год, при чисто персидской династии сасанидов Области, прилегающие к Инду, в течение нескольких столетий управлялись греческими династиями, пока те не исчезли в первом столетии нашей эры. Сменившие их местные индийские королевства поддерживали культурные связи с Персией и Западом. Политическое господство греков над Ближним Востоком почти полностью сошло на нет после внезапного возникновения Ислана. После 622 года, года Хиджары, Арабы с поразительной стремительностью овладели значительной частью Западной Азии. Круглая скобка. С такой же стремительностью, с какой позже завоевали Америку и Испанцы. Конец круглой скобки. И до конца 7 столетия они стали обладателями части Западно-Римского государства. В Сицилии, в Северной Африке и в Испании. Везде, куда они проникали, они пытались заменить греко-римскую культуру культурой ислама. Страница 88. Государственным языком стал арабский, заменивший греческий или латинский. Из-за нового языка научных документов легко можно упустить из виду, что и при господстве арабов сохранялась замечательная преемственность культуры. Прежние местные культуры в это время получили даже больше возможностей сохраниться, чем при господстве чреземцев греков. Например, Персия, несмотря на переход власти к арабам, в значительной мере оставалась прежней страной сасанидов. Заодно продолжалось соревнование различных традиций, только теперь в новом виде. В течение всего времени господство ислама и прерывно существовала греческая традиция, сохранившая свой особый характер в отличие от различных местных культур.